Глава сто тридцать восьмая. Иногда мы с магой вдруг принимаемся сквернить воспоминания. Причины могут быть самые чепуховые. Не задалось настроение или тоска взяла, как бывает, когда долго смотришь в глаза друг другу. Слово заслово и разговор похожий на изодранный в клочья лоскут выводят нас на воспоминания. Два совершенно различных мира, чуждых друг другу и почти всегда непримиримых, встают за нашими словами. И будто мы сговорились рождается из девка. Обычно начинаю я с презрением вспоминаю свой прежний культ друзей, как был верен я и как меня не поняли, чем отплатили за верность. Вспоминаю смиренное упорство, с каким носил плакаты на политических демонстрациях. Вспоминаю интеллектуальные споры и страстные любови. Я смеюсь над собственной подозрительной честностью, которая столько раз оборачивалась медвежьей услугой. и для меня, и для других. В то время как предательство и бесчестность плели свою паутину, я не мог им помешать, а только признавал, что на глазах у меня творятся предательские и бесчестные поступки, а я ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать им от того вдвойне виновен. Я насмехаюсь над своими дидьями, беспорочно приличными, сидящими в дерьме по горло, однако в белоснежных крахмальных воротничках, Они бы рот раскрыли от изумления, скажи им, что они вляпались, ведь один свято верит в Тукуман, а другой в 9 июля, и оба являются образцом беспорочно аргентинского духа это буквальное их выражение. И всё-таки в воспоминании у меня о них остались хорошие. А я всё-таки топчу эти воспоминания в дни, когда на нас с Магой нападает парижская хандра. И нам хочется сделать друг другу больно. Но вот Мага перестаёт смеяться, чтобы спросить меня, почему я говорю такие вещи о своих дедях. И я чувствую, что мне хотелось бы, чтобы они оказались тут и слушали нас под дверью, как старик с пятого этажа. Я тщательно обдумываю ответ, потому что мне не хочется быть несправедливым или преувеличивать. И ещё Хорошо бы это пошло на пользу Маги, которая никогда не разбиралась в нравственных вопросах. Как Этьен, только менее эгоистичная, она верит в ответственность перед настоящим моментом, перед тем моментом, когда нужно быть добрым или благородным. По сути, причины носят такой же гедонистический и эгоистический характер, как и те, что движут Этьеном. И я объясняю, что два моих честнейших дядюшки Образцово показательные аргентинцы, какими их представляли в 1915 году, ставшим зенитом их жизни, развивавшиеся между двумя полюсами деятельности: земледельческой, животноводческой и конторской. А если говорить о креулах добрых старых времён, то надо говорить и об антисемитизме, о ксенофобии, На мелких буржуа, которых душит тоска по собственному поместью, где мулаточки подают ему мата за 10 песов в месяц, где процветают бело-голубые патриотические чувства, великое уважение ко всему военному и экспедициям в пустыню, и рубашки отглаживаются дюжинами, хотя жалования не хватает на то, чтобы заплатить в конце месяца несчастному существу, которого всё семейство называют русский и к которому обращаются не иначе как с криками, угрозами, а в лучшем случае с бодренькими прибаутками. Стоит маги начать соглашаться с этим взглядом на вещи, о котором лично она никогда не имела даже представления, как я спешу доказать ей, что при всём том оба моих дядюшки с их семействами обладают всевозможными превосходными качествами: преданные отцы и дети, добронравные граждане, уважающие избирательное право, и читающие самые солидные газеты добросовестные служащие любимые и начальниками и сослуживцами люди способные всю ночь просидеть у изголовья больного или подложить кому угодно любую свинью мага смотрит на меня в замешательстве уж не смею ли я над ней мне приходится доказывать и объяснять почему я так люблю своих дедиев и почему лишь время от времени Когда на мосто чертевают улица или погода, я вдруг выволакиваю на свет всё это грязное бельё и топчу воспоминания, которые у меня от них остались. Маг немного взбадривается и начинает плохо говорить о своей матери, которую она любит и презирает, больше или меньше в зависимости от момента. Иногда меня приводит в ужас её рассказ о случае из детства, том самом, о котором она как-то упоминала, смеясь, как о чём-то забавном и которое неожиданно завязывается роковым узлом, оборачивается болотом, кишащим пиявками и клещами, которые впиваются и высасывают друг друга до капли. В такие моменты лицо у маги делается похожим на лисью морду, крылья носа напрягаются, она бледнеет, говорит, запинаясь, ломает руки и тяжело дышит, и словно на огромном воздушном шаре, выдутом из жевательной резинки, Начинает проступать бугристое лицо её матери. Сама мать бедно одета, и улица в предместье, где мать осталась точно старая плевательница на мостовой, и нищета, где мать эта рука засаленной тряпкой вытирающая кастрюля. Беда в том, что Мага не может рассказывать долго, она начинает плакать, прижимается ко мне лицом и так мучится, просто ужас. Надо заварить ей чаю и забыть про всё. уйтись с ней куда-нибудь или заняться любовью, без всяких дидиев и без матери, просто заняться любовью. Почти всегда это, или заснуть, но почти всегда это. В скобках глава сто двадцать седьмая.